Глава 45. Ведение патруля Потеряла смысл. Жизнь Потеряла смысл. Сорвалась с колеи, как невский экспресс, пущенный под откос. И все напрасно. Все совершенно напрасно. Всё было зря. И мать. И та ночь. Давняя ночь в банке, когда вскрыли свой первый сейф. И дыба в подвале спустя одиннадцать лет. Пёс нажрался и сдох. А любовь, что могла расцвести. Любовь. Пётр Дьяков стоял на перроне станции Петровско-Разумовское, пьяный в дым. Как он попал на станцию? добрел ли пешком? Доехал ли? Он не помнил. От Малой Бронной до железнодорожных путей путь немалый, но он не помнил ничего. Потеряла смысл жизнь. Наверное, он просто хотел вернуться домой, закрыть ворота, запереть дверь на засов, броситься ничком на кровать. Там, в городском морге, их с братом Григорием ждала мать. Ее надо было хоронить. Но со станции Петровско-Разумовская нельзя было доехать до подмосковного Дзержинска. А он, Петр Дьяков, стоял именно на перроне этой станции хотя и не помнил, как сюда попал. Надо же! Чуть лицо ножом не порезала, сука. А любовь, что могла расцвести, любовь. Возможно, он и правда хотел вернуться домой. Но от одной мысли, что снова надо будет переступить порог, войти на террасу, увидеть мутные, давно немытые мытые стекла окон и ощутить ту вонь, Ту страшную гнилую вонь, Что внезапно наполнила комнаты. Пес нажрался человеченный и сдох. Что-то убило его. Что-то убило. А мать? «Мама Лара, как теперь мы без тебя?» Чуть лицо ножом не порезала сука. Сестра ее. А она? Она засмеялась. Гадина, шлюха, тебя бы в наш подвал на дыбу, на крюк. А любовь, что могла расцвести, Петр Дьяков, широкоплечий, грязный, пьяный, неожиданно всхлипнул. Как мальчик, как брошенный, всеми забытый никому не нужный ребенок, Любовь, что могла расцвести. Разве не хотел он любви? Всегда. И когда резал автогеном тот чертов банковский сейф под окрики Женьки Цветухина «Быстрее, что возишься!» И когда глядел, глотая слюну, как брат его младший Гришка развлекался там, в подвале, с той бабой и в гастрономии номер один у винных стеллажей. Все бабы похожи на резиновых кукол. Все кроме одной, кроме неё. Любовь, что могла расцвести. Выпученные глаза мамы Лары на синем отудушье лице. Кровь там, в подвале, что он на коленях замывал с порошком. Жизнь, потерявшая смысл. Гудок тепловоза. Мост высокий над стальными путями. Петр Дьяков прошел мимо лестницы железнодорожного моста и увидел милицейский патруль на перроне. Патрульные, молодые, в шнурованных ботинках, в бронежилетах смотрели прямо на него. Вот уже сутки, как он был объявлен в федеральный розыск, и его фотографии, взятые из его дома в Дзержинске в ходе обыска, уже имелись во всех отделениях милиции. Были вручены каждому патрулю ППС, заступающему на дежурство по территории. У этих молодых в бронежилетах и шнурованных ботинках оказалась отличная зрительная память. Они узнали его. Но ну, если и не наверняка узнали, то все равно решили остановить и проверить документы. «Гражданин, подойдите!» Он был пьян, но все же не настолько, чтобы самому лезть на рожон. «Гражданин, стойте! Остановитесь!» Но куда уж тут остановиться? Лестница, ведущая на железнодорожный мост, была прямо перед ним. Петр Дьяков грузно побежал наверх. Жизнь, потерявшая смысл. Там, на мосту, можно все кончить разом. «Стой, или будем стрелять!» Патруль блефовал. Еще секунду назад перрон был пуст, но вот в вечерний сумрак осветили сигнальные огни электрички Тверь-Москва, и платформа заполнилась пассажирами, а стрелять в толпе даже по особо опасному, объявленному в федеральный розыск преступнику, строго запрещает служебная инструкция МВД. Патрульные ринулись на мост вслед за убегавшим. Они были еще только на середине лестницы, а Дьяков был уже на середине моста, и в этот миг оба патрульных очень хорошо это запомнили. На другом дальнем конце железнодорожного моста появилась фигура. В сумерках летнего вечера в станционных огнях можно было лишь разглядеть, что это мужчина среднего роста худощавый но двигался он как-то уж слишком быстро, хотя и не бежал. Секунда, и вот он поравнялся с Петром Дьяковым, а тот его не видел. Судорожно вцепившись в перила, он смотрел вниз на рельсы. Покончить все разом, здесь, на мосту, прыгнуть туда и... «Нет, нет, не могу! Мама Лара, я не могу!» «Высоко! Я боюсь! Мама Лара! Мать! Приди! Спаси меня, как ты спасала всегда!» Петр Дьяков почувствовал на своем плече чью-то руку. Оглянулся и... Не мама Лара. Какой-то парень, совсем незнакомый. Худое лицо, выступающие скулы, темные шрамы на тыльной стороне ладоней и глаза. Запавшие, непроглядные, как ночь, Хотя вроде и светлые, водянисто-серые глаза. Что-то было в этих глазах такое, Что Дьяков, не помня себя, рванулся прочь, на ощутил себя точно в стальных тисках, И вдруг лицо незнакомца начало плавиться, Двоиться, гнить, распадаться, осыпаться могильной землей, и сквозь него проступило другое лицо. Петр Дьяков узнал его сразу, хотя они не виделись одиннадцать лет, хотя искали везде, везде искали, кроме... «Эй, стоять! Эй, отойди от него, будем стрелять!» Крик патрульных заглушил гудок приближавшегося тепловоза. «Скорый Красная Стрела. Москва, Санкт-Петербург». Патрульные замерли, забыв про оружие. Потом, уже спустя несколько часов, когда они писали рапорты в транспортном отделе милиции в присутствии следователя прокуратуры, прибывшего на место, Все ими увиденное было описано так, чтобы их самих не сочли спятившими, как самоубийство подозреваемого. Но это не было самоубийством. Петр Дьяков так и не прыгнул с моста на рельсы, потому что... Нечто, появившееся на мосту рядом с ним секунду назад, выглядевшее как человек, А потом, в мгновение ока, изменившая свой облик, мертвая тварь ощерила пасти на глазах очумелых от страха патрульных, разорвала тело Петра Дьякова пополам. Точные кожи и кости, и плоть его были из гнилого картона. А затем с торжествующим воем швырнула окровавленные куски вниз с моста прямо под колеса красной стрелы. ГУДОК ТЕПЛОВОЗА Силуэт там на мосту, что явил свой истинный лик, и в мгновение ока как будто растаял. «Господи, пассажир на рельсах! Пассажира поездом задавила!»